Первое орудие — щи, Бац! За доской выстрелила печка. Трах! Тя-та! Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель бледнее вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп! Комочек с треском взрывается, педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немым хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но за партами не души. «Класс безлюден, мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками». «Дрянь!» — кричит в отчаянии учитель. «Всех запишу!» И он осторожно на цыпочках ступает к кафедре. Подошвы его дымятся. Он достает с кафедры табакерку надежное утешение в тяжелые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порох и молотый перец». Гнедой Алексеев втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезающими на лоб глазами. Ужасная, раздражающая апчхи сотрясает его. Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота. Мартыненко, подняв руку, командует. «Второе орудие!» «Пли! А-а! Ахи!» — рявкает несчастный Самлыков. «Третье орудие! Чи! Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе. Хохот и орудийный чих педагога привлекли его. «Что здесь происходит?» Холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов. «Они...» — надрывается гнедой Алексеев. «Ой...» Тогда дежурный решается объяснить директору. Ювинал Богданович, они все время икчут и чихают». «Тебя не спрашивают», — говорит, начиная догадываться директор. «Скверные мальчишки!» «Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!» Чихая в директорскую спину, Алексеев плетется за Стамолицким. Больше в класс он уже не возвращается. «Мы избавились от гнедого Алексеева!»